Посвящение. Проходи и садись, Сюймэй, сказал Лин. Время пришло. Несмотря на все усилия, она не смогла сдержать внутренний трепет, стараясь двигаться плавно, чтобы не выдать волнения. Она подошла и аккуратно опустилась на колени. Расслабься, улыбнулся оракул. На этой ступени посвящения нет никаких ритуалов, они теряют смысл. Она кивнула, улыбнулась. И села свободнее, элегантно оперлась левой ладонью на пол, а согнутые ноги чуть сместила вправо. «Я горжусь тобой. Задание, которое ты только что выполнила, было почти невозможным, несмотря на всю кажущуюся простоту. Сейчас мы идем наперекор странной страшной силе, которую пока не можем даже понять до конца. Она угрожает нашему существованию. Она уже уничтожает миры». «Спасибо за доверие. Хватит казенщины. Начиная с сегодня и до конца времен, это для нас пройденный этап. Я сделал ставку на тебя, и назад дороги нет. И все же сейчас, на пороге, еще есть время одуматься и отыграть все обратно. Поверь мне, неведение прекрасно. Ты можешь выдвигать миллион гипотез о том, как работает Вселенная, менять точку зрения ковыряться в архитектуре изучая физику но когда ты знаешь назад дороги нет а правда она на то и правда что не обязана быть приятной помолчи минуту и подумай она шла к этому всю жизнь неужели сейчас в одну минуту его расплывчатые слова поколеблют ее уверенность и все таки она действительно заколебалась Что-то было в его интонации за пределом смысла слов, тяжелая подсердечная тоска, которую невозможно подделать, и что-то еще, неприятное, тянущее чувство чужого присутствия, словно бы она сейчас разговаривала с Лином, но и не только с ним, будто кто-то чужой пользовался его легкими, чтобы произнести простые слова предупреждения. «Я готова, учитель». произнесла она после паузы. «Хорошо», — кивнул Лин. «Давай сначала немного поговорим. Подумаем. Как считаешь, куда катится наш мир? Это не экзамен, говори все, что угодно. Я рассчитываю на абсолютную откровенность». «Я так привыкла, что мне сложно вот так сразу раскрывать свои самые потаенные мысли», — улыбнулась девушка. «В очередной раз убеждаюсь, что не ошибся в тебе. И все же». «Мы все больше становимся информационными существами. Думаю, этот процесс будет продолжаться. В конце концов, мы победим биологические ограничения. Я пока не могу сказать точно, как это будет. Скорее всего, начнется с роста продолжительности жизни. Мы научимся удлинять теломеры, затормозим процесс старения». «Ты это умеешь без всяких теломер», – заметил Оракул. «Это тупиковый путь». — Чтобы возобновить юаньцы, надо ее где-то взять, — возразила девушка. — Людские фермы, где растят резервуары, юаньцы для элиты. Часть живет вечно, другая часть — просто кормовой скот. Сюймы Мэй прыснула, потом не сдержалась и рассмеялась в голос. — Отличная шутка, учитель, — сказала она, успокаиваясь. — Мне обязательно объяснять, почему это невозможно? — Рад, что ты это понимаешь, — кивнул Оракул. «Видишь ли, это не так очевидно, как тебе сейчас кажется. Даже мои ближайшие соратники готовы были поверить в реальность этого пути. Куда вероятнее, что люди сольются с машинами», – заметила Сюймэй. «И так ты полагаешь, что победит трансгуманизм. Но что дальше?» «Время», – произнесла девушка после небольшой паузы, – «и расстояние. Существа будущего будут жить достаточно долго и обладать очень надежными носителями», которые легко смогут выдерживать межзвездные перелеты. Есть ли жизнь на других планетах? Развивается ли она по схожим законам? Учитель, мне ведь известно, что есть, улыбнулась Сюймэй. После перерождения начнется обмен иного уровня. Контакт через тропы исключает взаимное проникновение, а тут оно будет. Возможно, даже конфликты. В конечном итоге, спустя очень много времени, это приведет к унификации. мы получим некое бесконечно большое сообщество бессмертных информационных существ. А дальше? Дальше? Сюймэй немного растерялась. Вероятно, будет копиться информация. Могущество этого нового сообщества приблизится к абсолютному, станет, возможно, все мыслимое и немыслимое. — Хорошо, — кивнул Оракул. — А дальше? Сюймэй растерянно промолчала. — У тебя отличное воображение. сказал Оракул, однако ты рассказала только начало истории. Я расскажу продолжение, но для этого вернемся на ступеньку раньше. Взять, к примеру, эту сбалмошную тетку, главу телеком корпорации, которая вчера ко мне приходила. Ты должна ее помнить, настойчивая такая. У нее есть все шансы сначала сильно продлить свою жизнь, а потом стать бессмертной, слившись с компьютером. Потом она станет частью агломерации информационных существ, которая отправится в межзвездное путешествие, впервые вступит в контакт с другой агломерацией, созданной другой цивилизацией, они объединятся, чтобы унифицировать наш спиральный рукав галактики. Это уже будет некое суперсущество, но глубоко внутри него, в самой основе, будет частица, которая когда-то была той самой теткой, со всеми ее детскими страхами и взрослыми амбициями. И эта частица так и останется там, как несчетное число других частиц до появления информационного абсолюта. Но что сделает этот абсолют, как только осознает себя как единое целое? Понимаю, на первый взгляд это может показаться непостижимым, но помни, что в основе реакции, которые зажигают самые гигантские звезды, лежит взаимодействие между атомами, которые исчезающе малы. «Подумай, это не так сложно, как может показаться. Оно создаст устройство для бесконечного воспроизводства информации», — пробормотала Сюймэй. «Оно создаст вселенную». Оракул улыбнулся. «Я говорил, она готова», — сказал он. Только теперь Сюймэй отчетливо увидела справа от себя человеческую фигуру. которая, как казалось, была соткана из черных струек дыма. Только невероятным усилием воли ей удалось подавить крик. Фигура приблизилась к ней рывком, протянула призрачную дымчатую руку, почти коснулась ее подбородка. — Ты был прав, — сказала тень, после чего свелась в тугой вихрь у прикрытого рта девушки и с ее дыханием втянулась внутрь. Коля и Мадейра, казалось, слились в одно целое, мальчик ни на минуту не выпускал котенка из поля зрения, даже в туалет они ходили вместе. И теперь на оживленных улицах Гонконга у него из-за уха то и дело выглядывала любопытная кошачья мордочка. Прохожие умилялись, глядя на эту пару, Дима мысленно сделал заметку «при случае купить подходящий рюкзак». Там, на Мадейре, котенок поставил Джессику в тупик. Она долго пыталась убедить Колю, что невозможно провести животное без документов через несколько международных пересадок и что лучше ей остаться на острове на попечении ее людей, которые подготовят все необходимое и доставят кошечку в Гонконг через неделю. Коля ничего не хотел слушать и в конце концов заявил, что сам тоже остается на острове. Ситуацию удалось переломить только после того, как Дима заявил, что тоже останется дожидаться выполнения всех формальностей на месте и что Барс его поддерживает в этом решении. Ветеринар появилась спустя всего полчаса, приятная женщина с густыми черными волосами, красивым смуглым лицом, внимательно осмотрела котенка, подсокала языком и выписала огромный список каких-то препаратов. Потом они о чем-то долго и эмоционально трещали с Джессикой на португальском. Ветеринар осталась с ними, а еще через двадцать минут привезли необходимые лекарства. Кошечки промыли глазки, сделали пару уколов миниатюрным шприцем с иголкой, толщиной с волос. Потом доктор заполнила какие-то бумаги, расписалась и поставила печать. После чего пожала Джессике руку и вышла, зачем-то эмоционально всплеснув руками за порогом. «Ну вот». кивнула Джессика. «В самолет мы ее пронесем. С пересадкой тоже проблем возникнуть не должно. Коля, тебе нужно будет внимательно следить за ее состоянием, кормить по расписанию вот этим составом». Она взяла из груды препаратов, разложенных на столе в гостиной молочного цвета тюбик-пипетку. «И поить вот этим раствором». Она поднесла другой тюбик, прозрачный. «Доктор не рекомендовала перелеты, котята сильно подвержены обезвоживанию». но если следовать всем инструкциям, все пройдет хорошо. Еще она сделала анализы на хронические инфекции до того, как они будут готовы, настоятельно советовала не контактировать с ней другим домашним животным. Услышав эти слова, Барс демонстративно запрыгнул на диван, подошел к котенку, обнюхал его и начал вылизывать. Девочка благодарно заурчала. После того, как вопрос с котенком был решен, Джессика собрала всех, раздала документы и провела инструктаж по легенде. Они стали гражданами Казахстана, детьми и внуками одного влиятельного русско-казахского семейства. Отдыхали в Португалии, и теперь возвращались на учебу в Гонконг, транзитом через Амстердам. Рассматривая свой паспорт, Дима обнаружил въездной штамп на территорию ЕС, сделанный в аэропорту Лиссабона две недели назад. Кроме того, в документе было множество других штампов, и самые разные визы, как истекшие, так и действующие. Диму очень впечатлил аэродром на Мадейре. Остров, потокший щитовой вулкан, и ровные площади там в огромном дефиците. Вот местные инженеры и выкрутились. Почти треть полосы была построена на высоченных столбах-колоннах и обрывалась прямо в море. На авианосец, похоже, подумал он. Формальности прошли довольно быстро, хоть и пришлось зайти на ветеринарный контроль. Летели с двумя пересадками, в Лиссабоне стыковка была совсем короткая, и сразу после приземления они пошли на посадку на рейс до Амстердама. Второй перелет был сложнее, они летели вдоль побережья, довольно сильно трясло, нарушая все инструкции, Дима достал Барса из переноски и уложил его на колени. — Ненавижу летать! — жаловался кот. Перед стыковкой на дальний рейс до Гонконга они проторчали в аэропорту два часа. Все это время Джессика просидела в кресле в общем зале ожидания, что-то невозмутимо изучая на экране собственного смартфона. Дима завистливо поглядывал на нее, его собственный аппарат после тропы так и лежал бесполезным черным кирпичом в его рюкзаке. Ни одна зарядка не смогла его оживить. Конечно, можно было попросить Джессику купить другой аппарат и пообещать не заходить в свои аккаунты, но он не хотел, могла бы сама догадаться и предложить. Впрочем, он легко забыл о неудобствах томительного ожидания, как только оказался на борту самолета. Они летели бизнес-классом, и это был лучший перелет в его жизни. Кормили всякими вкусностями, под рукой неограниченный доступ к любым фильмам, сериалам и играм. Несмотря на то, что кресло раскладывалось в удобную полноценную кровать с высокими стенками, дающими приятное ощущение защитного кокона, спать он не спешил. Было очень жалко тратить такое волшебное время на сон. Иногда он открывал иллюминатор или включал на экране картинку с камеры в носу самолета. Солнце почти не заходило, они летели в высоких широтах, только нырнуло часа на полтора за горизонт, залив небо пурпурно-красным. Земля далеко внизу подернулась густым туманом. Когда солнце снова начало подниматься, край его диска окрасил густые облака в цвета радуги. Он даже затаил дыхание, боясь спугнуть эту красоту. Барс, до этого дремавший рядом с ним в кресле, потянулся и тоже выглянул наружу, опершись лапками о широкий подлокотник. «Красиво!» – беззвучно сказал он. «Но все равно страшновато. Как будто красота не для живых глаз». Дима машинально погладил кота по голове и ничего не ответил. В конце концов он все-таки заснул. и проснулся тогда, когда включилось яркое освещение в салоне. Стюардессы предлагали завтрак, вкусно пахло кофе, Гонконг сверху был чем-то похож на Мадейру, тоже остров с безумным гористым рельефом, только море вокруг сплошь заполнено кораблями. Небольшой магазинчик с самыми разными рюкзаками и сумками они нашли недалеко от центрального входа в Оушен Парк. Коля долго и придирчиво копался среди разноцветных стеллажей Наконец выбрал. Небольшой камуфлированный рюкзак из мембранной ткани. «Этот подойдет», — сказал он. Дима не стал возражать. Сделал знак сопровождающему, мол, мы берем это, решите вопрос. Сопровождающий приложил свой смартфон к считывающему устройству, чтобы расплатиться. Коля посадил Мадейру в рюкзак, оставив расстегнутой горловину, и аккуратно пристроил его на спине. «Можно было ее в особняке оставить», — сказал Дима. — Вместе вас ни на один аттракцион не пустят. — А мы не кататься сюда пришли, — важно возразил Коля, — а тебя провожать. — Спасибо, — кивнул Дима. У Оракула добрые, но какие-то выцветшие глаза. В нем чувствуется усталость. Вот и теперь, показывая фотографии, он совсем не старается проявить фальшивое участие, как будто выполняет скучную, нудную, но необходимую обязанность. На фотографиях отец... Вот он стоит с венком на кладбище, взгляд деловой, губа чуть поджата. Он всегда так делает, когда занимается организацией каких-то дел. Покупает билеты на Алтай, бронирует номера в гостинице, записывает машину на сервис. Диме нравится такое его выражение, оно всегда предвещает что-то интересное. Но теперь он, поджав губу, кладет венок на его могилу. Видно, что он тяготится тем, что приходится через все эти формальности проходить – Дима даже чувствует его неловкость. Ему хочется извиниться. Другая фотография. Они с незнакомой женщиной за столиком. Между ними роскошный букет. На столике бутылка вина и пара бокалов. Отец смотрит на нее влюбленным взглядом, смущенно улыбаясь. Фотографии мамы Оракул не показывает. Говорит, что покажет, если Дима точно скажет, что готов к этому. Дима чувствует, что не готов. Выходит, нет у них с барсом дома. Возвращаться некуда, но всегда есть шанс найти новый. У вас есть около часа, говорит один из сопровождающих, стараясь тщательно выговаривать слова. В отличие от Джессики, акцент у него есть, правда, совсем не сильный. Дима кивнул и вернулся к ребятам. Слушай, ты не обязан это делать первым, снова завел в свою пластинку солдат. — Дай нам время. Да, поиск твоего кота — это дело не быстрое, но даже у Коли опыт больше, чем у тебя. — А у Мадейры? — улыбнулся Дима. — У нее тоже опыт большой? — Слушай, оставь это. Так получилось, что мы вместе. Как бы то ни было, но там у себя вы же реально меня спасли. — Ничего бы эти твари тебе не сделали, — покачал головой Коля. — У тебя же Барс. — Вы и Барса спасли, — возразил Дима. — Если бы мы вовремя не выбрались оттуда, он бы погиб от инфекции. Его спасла Джессика, – возразил солдат и добавил. А еще мне пришлось наставить на тебя ствол, и я был готов выстрелить, будь уверен. Иначе не сработало бы. Но ведь сработало. Мы выбрались. Все вместе. Значит, кому-то надо отрабатывать наше право на жизнь. Прошли билетный контроль. Дима предъявил сканеру QR-код на новеньком смартфоне, который ему купила Джессика, когда они прилетели в Гонконг. Смарт был очень крутым, последней модели – и дома он даже мечтать о таком не смел. «Джессика точно не сможет», — спросил он у одного из сопровождающих, жилистого китайца среднего роста в голубых джинсах и белой майке. Она говорила, что есть шанс. Вместо ответа охранник показал в сторону ворот. Джессика плыла в перегретом влажном воздухе, одетая в изящное белое платье. От ее улыбки веяло приятной свежестью и океанским бризом. Дима улыбнулся в ответ. Ты не обязан делать это прямо сейчас. Если ты откажешься от этого задания, это никак не повлияет на твое положение. Мы дадим тебе время на подготовку и адаптацию, но рано или поздно тропы все равно тебя поманят». Оракул глядел на него своими прозрачно выцветшими глазами. Добром теперь от его взгляда не веяло, но было в нем нечто более ценное – надежность. «Я понял», – кивнул Дима. Говорят, что я вообще сообразительный, я и не привык быть дармоедом. Тропа – это настолько выгодное дело, что любая экспедиция, даже единичная, обеспечит тебе безбедную жизнь до конца дней и даст нам хорошую прибыль», – сказал Оракул. «Поэтому стабильный ходок – это настолько большая ценность, что мы готовы пожертвовать сиюминутной выгодой, чтобы получить гораздо больше в будущем. Ты действительно чувствуешь в себе силы». «Играет, как я, с мышью», – беззвучно заметил Барс. «Знаю я», – мысленно ответил Дима, – «но Колька следующий на очереди, и он точно не откажется, а я этого себе не прощу». «Я хочу в тот мир», – ответил Дима. «Там очень красиво». «Спасибо за такое задание». Ответы на многие вопросы, которые должны оставаться безответными, это тяжело. Очень. Джессика приходила в себя больше двенадцати часов, – создавала заново собственную мотивацию, собирала по осколкам свою личность. Плохо, что все это пришлось пережить почти буквально. Тень взяла ее разум и провела через все ступени становления. Одно дело знать масштабы страдания, разлитого во Вселенной чисто теоретически, с умозрительными цифрами легко примириться. Другое – переживать многое из того, что было в прошлом заново, вспоминать все раз за разом. Смерть от голода, смерть от холода, смерть от чумы, смерть от огня, смерть от яда, смерть от клыков, смерть от скальпеля, смерть на столе перед аудиторией, смерть на арене, смерть в детстве, смерть в старости, смерть родителей, смерть детей — Бесконечная карусель, вечный танец, безнадежно овеществленная сансара, подчиненная только одной запрограммированной цели – усложнение. Простой и действенный механизм по производству информации. Как наивен был Гаутама. И все же, когда настал критический момент, она однозначно выбрала «да», как выбирали раз за разом квадриллионы живых существ – Весь этот карнавал страданий существует только благодаря этому коллективному и однозначному «да» или существовал. Она отчетливо увидела волну великого ничто, которая двигается из будущего в прошлое. Там, где оно рядом, происходят странные вещи, тропы прорываются в миры, падают метеориты, глобальные эпидемии косят население, цветут ядерные взрывы. Люди получают необычные способности и реализуются самые разные коллективные страхи. По ночам вампиры ведут свою охоту, в лесах подстерегают путников стаи оборотней, мертвецы поднимаются из могил. Она почти смогла увидеть причину этого ничто, мельчайшую частицу, одну квинтильонную общего разума, которая смогла пронести свою волю через бесконечную цепь. перерождений. Исчезающая малая ошибка, которая однажды сказала свое единственное «нет». Дима стоял на вершине бесконечной, уходящей далеко вниз узкой металлической ленты. Крутой спуск перед петлей на высоченных американских горках. Кругом продолжал работать парк. Со всех сторон снизу доносился радостный смех, музыка, крики, шум, гам. Конечно, ему было очень страшно. но он сам выбрал такой способ старта из предложенных оракулом. В конце концов, это гораздо лучше, чем ствол, который направляют тебе в лицо. «Ты конченый псих», — заявил Барс, ненадолго высунув нос из рюкзака и оглядевшись. «Зачем я только связался с тобой?» «У меня дурная наследственность», — улыбнувшись, ответил Дима. А потом запрыгнул на скейт и, как следует... оттолкнулся.